глава 13 границу места силы перешли все вместе держась друг за друга о черный вран мысленно поприветствовал его хранитель вижу у тебя сегодня день особенный прими мое поздравление благодарю уважительно поклонившись также мысленно ответил воронцов ты прав день особенный «Мы ненадолго, сейчас клятву принесем, кольцами обменяемся и праздновать поедем». «Большой путь ты прошел с того момента, как появился в этом мире», — заметил хранитель. «Скорее пробежал, вечно опаздываю», — отшутился Воронцов. «Ладно, не буду мешать, заканчивай церемонию». Константин повернулся к Юлии и Родим вложил ему в руку артефактные кольца. Лада постаралась, — поинтересовалась боярышня, разглядывая золотые ободки. «Ну а кто еще?» — усмехнулся Воронцов. «Щит с ответкой и маячок». Юлия взяла его кольцо побольше размером и с камнем поменьше. «Я, боярышня Юлия Рысева, клянусь перед лицом богов быть верной женой». Воронцов дождался, когда она закончит, и начал свою клятву. «Я, боярин Константин Воронцов, клянусь!» И стоило ему договорить, как язык алого пламени, возникший из ниоткуда, лизнул кольцо, лежащее на левой ладони. А потом скользнул в камень, и крупный бриллиант сменил окрас на огненный. То же самое произошло с его кольцом, которое держала на ладони Юлия. А затем идолы окутались чистейшим огнем, а над капищем возникли две фигуры – Сварог в своем привычном обличии, могучий мужчина средних лет, светлые волосы прижаты на этот раз драгоценным золотым мочельем, густая борода и брови. Одет он был, как и раньше, в рубаху и штаны, поверх них фартук, прожженный в нескольких местах, в руке огромный молот. А рядом с ним, держась за левую руку, стояла женщина неземной красоты в украшенном жемчугом и каменьями красном сарафане. а за спиной синий плащ, расшитый звездами, шлейф которого тянется по небосводу. Волосы цвета золота заплетены в толстую косу, которая была перекинута на грудь и спадала до земли. Ее глаза излучали свет, свет, никогда не виданный никем из смертных. «Подтверждаем клятву», — произнес Сварог громоподобным голосом, а Лада лишь кивнула. после чего взмахнула рукой и людей осыпала золотой пыльцой, которая скрыла на мгновение богов, а когда та истаяла, то богов уже не было. «Невероятно!» – прошептал Радим. «Благословение богов!» – в тон ему восхищения прошептала Анна. И оно и нас коснулось. «Обычный день, боярина Воронцова!» – неожиданно весело громко произнесла Юлия. после чего взяла кольцо с огненным алмазом и надела на безымянный палец правой руки Константина. Константин взял ее кольцо и надел на безымянный палец жены. Несколько секунд смотрел в ее сияющие глаза и крепко поцеловал, завершая обряд. «Поздравляю!» – громко закричал Радим, когда влюбленные оторвались друг от друга и полез обниматься. За время, что они летали туда-сюда, у них сложились отношения – в которых наедине не осталось никаких сиятельств и светлостей, когда вокруг нет посторонних, кроме ближнего круга, они были равны. Анна же, заплакав, обняла сестру, снова побежали по щекам соленые капли, и местная косметика доказала свою стойкость. Так, со слезами на глазах, она повернулась к Константину. «В тот день, когда я увидела тебя, я еще не понимала, как много ты будешь значить для меня», «Сами боги привели тебя в наш дом». «Их доля участия в этом есть», — улыбнулся Воронцов. Он сделал шаг и обнял Анну. «Я верю, у вас с родимым впереди долгая и счастливая жизнь в любви, и я рад, что смог помочь вам. А теперь пора возвращаться». Константин посмотрел на явь сизнанки. Вокруг капища было просто море теней. Людей стало гораздо больше, все улицы и переулки забиты, даже крыши и окна домов. История с посёлком Мавии повторилась, только теперь в гораздо более крупных масштабах. И если до этого он мог спокойно пройти по улице, то теперь вокруг него будет собираться толпа. «Да, подставили нас боги», – заметила Юлия. «За благословение, конечно, спасибо, только вот теперь нам люди шагу ступить не дадут». «Надо будет обдумать возможность переехать за город. В тверди теперь нормальной жизни не видать». «Да уж, раньше был только слух, что боярин отмечен сворогом, заметил Радим. «А теперь пара тысяч людей это увидели своими глазами. Причем не одного бога, а целых двух». «А ты что, решил, что тебя эта стороной обойдет?» – отдел его Воронцов. «Вы с Анной тоже тут присутствовали». Так что вам теперь с нами одну кашу расхлебывать. А чего у тебя лицо такое кислое? Это же так здорово быть в центре внимания. Я бы вообще предпочел отсюда по-тихому уйти. Мне эта восхищенная толпа даром не нужна. Может, изнанкой до другого места силы, что к дому ближе. Туда идти всего минут десять, а вы на машинах нас там подберёте. Юль, как ты на это смотришь? Боярышня, то есть теперь уже официально боярыня Воронцова, отрицательно покачала головой. «Надо идти, милый. Люди должны тебя видеть. Это для дела нужно. Уже завтра на вербовочных пунктах будет не протолкнуться от добровольцев. Все захотят под знамена отмеченного сварога. Так что выше голову и вперед. Только защиту свою на себя повесь, а я щит на всякий случай поставлю». Константин кивнул и активировал защиту тени. Теперь он переживет три атаки. Неважно, какими ведами долбанут или из толпы стрельнут, должен первый удар пережить. А ведь еще колечко теперь есть, и жена щит выставила, причем воздушный. С метра видно слегка искривленный воздух, а дальше уже никто ничего не заметит. Вышли, и тут началось». Толпа в едином порыве качнулась вперед, дружинники сделали два шага назад, упершись ногами в камни площади, пытаясь сдержать жителей. Одновременно с этим пришла звуковая волна. Люди в три тысячи глоток, а может и больше, скандировали «Слава!». Они напирали, тянули руки в надежде, что кто-то из четверки, отмеченной богами, их коснется. Их можно было понять. Боги давно не посещали Явь, закрыв для смертных Навь. И вот сейчас одни из самых почитаемых явились благословить боярина Воронцова и его молодую жену. И теперь эти двое для простого люда стояли всего на ступеньку ниже самих богов. Константин поймал взгляд боярина Рысева. Дед, как и вся родня Юлии, пребывали в легкой растерянности – хотя старший уже видел сварога, но сейчас случай иной. Как ни странно, быстрее всех пришел в себя Ставр. Он довольно молодо для своих лет взбежал по ступеням. «Ваше сиятельство, боярин Воронцов, боярыня, примите наши искренние поздравления от всего Совета и от города Тверд. То, что случилось, невероятно». При этом он поклонился чуть ли не в пояс. но вам нужно как можно быстрее отсюда уехать. Мы не рассчитывали на подобное. У нас слишком мало людей, и гвардейцев-бояр тоже не хватит, а толпа все больше. Ты прав, Ставр, согласился Константин. Вот только улицы забиты. У нас есть возможность уйти отсюда первым планом и выйти из другого места силы, того, что ближе к моему особняку». «Это было бы идеальным вариантом», – произнес глава круга, боярин кречет. «Когда вы скроетесь в Астре, мы объявим, что вы пошли по своим делам и вернётесь нескоро, и люди разойдутся, а мы тем временем перегоним машины к тому капищу и поедем в усадьбу». «Да, боярин, вы снова сумели меня удивить». «В этом нет моей заслуги», – покачал головой Константин. Явление богов для меня стало полной неожиданностью. «Ну что, боярин, дайте я скажу пару слов людям, а то ведь реально дружинников и городовых затопчут. И мы с Юлией отправимся путешествовать по первому плану». «Городские ведуны, которые там держат охрану, вас проводят», тут же заявил Ставр. «Благодарю, Ставр Прохорович, с радостью приму вашу помощь. Только вот как вы собираетесь передать информацию своим людям?» Нет ничего проще, сейчас я к ним отправлю посыльного, и уже через пару минут они получат новый приказ. Ну а я пока обращусь к народу, а то и вправду сомнут дружинников. Константин спустился на пару ступеней, коих тут было чуть больше десятка. Подняв руку, призывая к тишине, он окинул господским строгим взглядом толпу, которая вмиг успокоилась. На секунду он даже подумал, а надо ли мудрить с астрой. но отбросил эту мысль. «Вольный люд города тверд», произнес он, когда установилась почти могильная тишина. «Я счастлив видеть вас на моем торжестве. Но у меня и у моей жены еще дела в астре. Так что пейте, гуляйте, отдыхайте. А сейчас мне пора». Толпа загудела, но напирать перестала. Воронцов развернулся и, взяв Юлию под руку, ушел обратно под защиту места силы. Уже через минуту они в сопровождении трех городских ведунов и Белиша, который радостно носился туда-сюда и охотился на туманников, шли по изнанке в сторону второго капища. Без каких-либо приключений они вскоре добрались до пункта назначения. Тут толпы уже не было, десяток городовых при двух ведунах держали периметр, не давая никому отсюда войти в астру. Через пару минут пожаловал и свадебный кортеж. Остальные бояре со своими людьми, видимо, уехали в усадьбу. Чего всем колонной гигантской кататься? Так что сюда пожаловали только четыре машины Рысевых и столько же Воронцова. Поздравление пришлось отложить на потом, поскольку оказалось, что люди, которые были возле главного капища, фишку тоже просекли и потянулись следом за машинами. «Да уж, подстава! Не ожидал такого от сварога!» – пробормотал Воронцов, пропустив Юлию вперед и запрыгивая в машину. «Теперь понимаю, что чувствуют звезды, за которыми бегают безумные фанаты». Юлия на это улыбнулась. Только она, которая знала, что муж из другого мира, смогла оценить его фразу. Тихомир промолчал, но выглядел озадаченным, хотя для него это уже стало нормой. Уж слишком странным по меркам местных был новый боярин. Вскоре машины покинули Тверд, а через пятнадцать минут кортеж въехал в ворота усадьбы, которую сняли Рысевы для проведения торжеств. Константин выбрался из машины и подал руку Юлии. «Да уж, Рысевы денег на свадьбу не пожалели, если двумя словами «дорого-богато». и Караул из гвардейцев...» Арки на ступенях, увитые белыми цветами. Что за цветы воронцов не знал, но аромат был приятный и не очень сильный. Пройдя через арки, они оказались в украшенном холле. Дом был нетиповым, обычно сразу шла большая широкая лестница на второй этаж. Здесь же было две по краям, а по центру проход, за которым распахнутые двери. Огромная бальная зала для торжественных приемов. задняя стена из изарочных окон, за которыми парк с беседками и живыми изгородями. Там как раз и были установлены столы. День выдался солнечным и очень теплым, и везде были люди. Каким-то образом род Рысевых опередил новобрачных, и теперь они возглавляли собравшихся гостей, которые трижды рявкнув «слава», готовились поздравлять молодых. Час, вот сколько это заняло. Константина с Юлией усадили на два трона, которые были установлены на специальное возвышение. Дальше потянулись гости с поздравлениями и подарками. Вот Лада с Гордом, у нее в руках шар алого цвета, испещренный рунами. Это ее подарок. Надо сказать, уникальный. Охранный артефакт, который в разы лучше того, что сейчас охраняет дом Воронцова в Тверде. Он способен не только отслеживать все, что происходит в поместье, но и по желанию хозяев дома блокировать использование силы в любой указанной точке. А вообще, подарки оригинальностью не блистали. Оружие Константину, драгоценности для боярыни, какие-то картины известных мастеров. Пожалуй, самым полезным были сферы тьмы, их хотя бы можно в дело пустить. Кстати, набралось их немало, около сотни. Наконец поток иссяк, и Константин, следуя традиции, толкнул речь о том, что он счастлив всех тут видеть. Ни слова про тяжелые времена, только хорошее, про важный день для рода Воронцовых, что он больше не одинок и надеется, что вскоре его род вернет себе все утраченное». Гости разразились аплодисментами, после чего рванули на лужайку, где были установлены столы. Заиграла музыка, оказалось, что боярин привез с собой собственный оркестр. Молодежь осталась в зале, попивая шампанское и танцуя. Обычная свадьба аристократов. Единственным значимым событием за оставшийся день, которое можно упомянуть, это объявление боярина Рысева о том, что его внучка, боярышня Анна, И младший сын графа Теренского родим, в следующую седмицу проведут свадебный обряд. Новая волна поздравлений. На мгновение Константину показалось, что где-то рядом возникла тьма. Но сколько он не прислушивался к ощущениям, не смог нащупать ее. Он даже вышел во двор покурить и вызвал врана с его рунными кругами. Осмотрел четвертый план. Все было чисто. Честно говоря, Воронцов опасался, что тьма и ее адепты постараются испортить праздник. Но нет. Все было тихо и спокойно. Гости пили, ели, танцевали, общались. Обычная свадьба. Даже следуя извечной русской и росской традиции, состоялась драка. Александр Морозов не сдержался и отвесил пару замечаний по поводу бывшей супруги. Родим, который это услышал... В принципе, для него эти замечания и предназначались, недолго думая, поступил, как и Константин на балу, двинул Бояричу в зубы. Дуэль до первой крови состоялась тут же, на лужайке, и закончилась полной победой Радима. Константин, наблюдая за этим, думал, что это испортит день, но все оказалось не так уж и плохо. Александр принял протянутую руку графа, Извинился за свои слова и вместе с женой отправился к столу, где народ, ничуть не смущаясь, что места молодоженов пустуют, орал здравницу. Кульминацией вечера можно было назвать салют. Вот только тут бахали не из пушек просто разноцветными огнями, а в небо запускались веды. Местные знали толк в этом. И вот по темному небосводу летит шикарная, огромная жар-птица. Вот в небе возник довольно детальный кусок беловодья. Услуги таких ведунов стоили дорого, но рысивы расстарались. «Вам понравилось, боярин?» – подойдя, поинтересовался Михаил Николаевич. Отец Юлии был уже прилично подвыпивший, но не настолько, чтобы вызвать антипатию. «Да, ваше сиятельство», – улыбнулся Константин. «Только этот день выжил меня досуха». Если честно, я бы очень хотел подхватить на руки жену и покинуть мероприятие. «А что мешает?» – рассмеялся тесть. «Пить мы и без вас можем. Вон, гляньте на стол, народ уже третью здравницу вам кричит. Им плевать, тут вы или нет. Так что хватай мою дочь и бегите, комнаты для вас уже готовы в левом крыле. Там вам никто не помешает. Прощаться с гостями не обязательно, все тут люди с пониманием. Спасибо, Михаил Николаевич, так и поступлю. Воронцов окинул взглядом освещенный сад, ища жену. Юлия сидела на бортике небольшого фонтана, в окружении десятка женщин. Оттуда раздавался звонкий смех. Константин с улыбкой поставил бокал с вином на стол. Юлия почувствовала его взгляд и почти мгновенно нашла его. Ее глаза засияли, и не нужны им были никакие слова. Оба хотели одного и того же. Бояриня Воронцова поднялась, обняла маму и сестру. Потом перекинулась несколькими фразами с остальными гостями и, махнув на прощание рукой, направилась к супругу. «Хочешь сбежать?» – шепотом спросил Константин, когда они встретились на половине пути. «Больше всего на свете», – с жаром заявила Юлия. «Мне уже надоело это торжество, все эти речи и здравницы». «Надоело целоваться на людях. Хочу оказаться с тобой наедине!» «Будет исполнено», слегка поклонившись, произнес Воронцов. «Нас здесь больше нет». И, подхватив невесту на руки, быстро пошел в сторону дома. Гости все поняли правильно, закричали вслед «Счастье молодым!» и остались уничтожать закуски и вино. «Люблю тебя больше жизни», – прошептала Юлия, когда Константин пинком распахнул двери, выделенных им апартаментов, состоящих из трех комнат. Он донес ее до огромной кровати и, осторожно, словно та была из тончайшего стекла, опустил на перины. «Осталась последняя традиция. Садись на кровать и не мешай мне». Константин послушно сел, ожидая, что будет дальше. Хотя он уже догадался, не зря же он читал все, что касалось свадебных церемоний в русской империи. Юлия соскользнула с кровати и, опустившись на колени, стащила с него сначала правый сапог, потом левый. Потом подняла на него взгляд и шепотом произнесла «Я твоя и всегда буду твоей». Константин протянул руки и помог жене подняться, притянул ее к себе и поцеловал. после чего зашарил руками на спине, выискивая застежку платья. «Да как же эта дрянь снимается?» – не выдержал он спустя полминуты, так и не найдя ничего, что напоминало бы завязки, молнию, пуговицы или крючки. Юлия подмигнула, после чего плеснула силой, и платье растаяло, словно его и не было. «Жалко, красивое было», – вздохнув, посетовал Константин. «У бояр всегда так», – обнимая Воронцова за плечи и целуя, произнесла Юлия. «Силы, чтобы развеять платье, нужно самую каплю. Оно всегда одноразовое». «А чего мне такой костюм не сшили? Силы у меня хватает?» Юлия слегка отстранилась и принялась расстегивать пуговицы на его камзоле. «А вот мужчины должны сохранить свой костюм. Традиция уходит в века». А если интересно, есть легенда о князе Андрее, который оказался без одежды в первую брачную ночь, поскольку ее развеяли, а за ними пришли враги, и он дрался замотанный в простыню. После этого было решено, что женщине можно лишиться одежды, а мужчина всегда должен быть готов защитить ее и делать это с достоинством. Красивая легенда. А теперь... На кухне было суетно, все парило, шкварчало, булькало. Кухари и кухарки, их помощники, подавальщики, просто слуги, носились туда-сюда, готовя новое и новое блюдо. Это у господ праздник, а у людей работа. Единственными, кто не участвовал в этом хаосе, были два гвардейца рода кречетов, которые приглядывали за порядком, и чтобы никто посторонний не проник, да отраву хозяевам не сыпанул. хотя следили они за этим упорядоченным хаосом только первый час. Потом отошли в сторонку и, усевшись на стульях, просто наблюдали за вертепом. «Микитка!» – заорал тучный кухарь, который возился с отбивными. «Живо беги в холодную, тащи следующий поддон. Нам еще двенадцать порций острых по-урзузски сделать надо». «Бегу, Прокоп Перфирич!» – крикнул мальчишка, забежав в большую комнату, где всегда было холодно и свежо. Таких было две. В одной – овощи и различные фрукты, в другой – мясо. Нагрузка на кухню к вечеру возросла. Гости проголодались, и теперь распорядитель, который следил, чтобы столы всегда были полны еды, приказал с легких закусок переключиться на горячее. «Миките всего шестнадцать». Он был учеником известного кухаря из Тверда. Мальчишка вот уже два года учился стряпать и подавал надежды. Но сегодня его никто к плите и близко не подпустит. На посылках. Забежав в холодную, он схватил поддон с мясными ломтями. Что-то упало на пол и разбилось. Видимо, его прижимал поддон сверху. Паренек поставил свою ношу и присел возле небольшой плоской бутылочки, которая сияла мелкими рунами а по полу расползалось пятно черной жижи. «Соус, наверное», – подумал мальчишка и, взяв в углу щетку с тряпкой, решил быстро все прибрать, пока кухари не увидели. Они страсть как не терпели грязи и беспорядка. А тут и то, и другое. Черная жижа быстро впиталась в тряпку. Микита уже отнес ее в угол, когда заметил, что та стремительными черными ручейками ползет вверх по ручке, Он испугался и хотел отшвырнуть в сторону, да не успел. Жижа достигла пальцев и за секунду впиталась. Микита замер, так и продолжая сжимать ручку щетки в руках. Мальчишка почувствовал холод, настоящий, пронизывающий до костей, Не закричать, не двинуться. И он стремительно разрастался. А потом парень услышал в голове голос, и не повиноваться ему было нельзя. он прихватил поддон с мясом и вышел из холодной. «Никита, негодник, куда запропал? Тащи сюда мясо!» заорал наставник на всю кухню, заметив появившегося паренька. На деревянных ногах мальчишка шел к Прокопу Перфиричу, поставил поддон на стол рядом. При этом его видение менялось, он стал различать энергетическое предпочтение людей. Вот наставник, к свету больше тянется, он глаз режет. А вот подавальщик, который сейчас с подносом скрылся в подземном ходе, ведущем в усадьбу, где празднество – кухня тут в отдельном доме среди хозяйственных построек располагалась – имеет в груди ощутимый комок тьмы. И таких на кухне было еще шестеро. Народу, в ком свет преобладал чуть больше. Свет – враг. возникла в голове чужая ледяная мысль. «Его не подавить, только тьму! Готовься, копи силу!» Какое-то время Микита выполнял поручения наставника, действовал механически, чужая воля внутри него, разжав когти, позволяла тому делать требуемое. Но он чувствовал, как растет в нем сила. Главное не приближаться к ведунам. Те расслабленно сидели на другой стороне подальше от суеты, изредка поглядывая на снующих туда-сюда работников. Оба были светлыми, причем их энергия сияла так, что слепила глаза. «Перед тем, как обращать остальных, их надо уничтожить», — приказала чужая сущность. «А если я не хочу?» — мысленно закричал Микита. он ощущал, что то, что завладело им, собирается совершить плохое и очень мерзкое. И тут же был наказан. Руки, которые держали нож, прекратили повиноваться, а в мозг словно когти вонзили. Ты раб, прокомментировала его состояние чужая сущность. Ты принадлежишь мне и будешь делать то, что я тебе прикажу, и весь твой выбор делать это добровольно и без боли. Или с жуткой болью. И тут мальчишка начал бороться. Он понял, что ему уже не освободиться, но неужели он погубит всех людей здесь? Нужно дать знать остальным, предупредить. И тут же был наказан за строптивость и мысли против того, кто захватил его оболочку. «Нет», – мысленно рявкнул мальчишка и полоснул себя ножом по ладони – и на мгновение почувствовал, что воля сущности в нем ослабла. Этот момент и использовал. «Бегите!» — во всю глотку за он. «Во мне тьма!» Все растерянно обернулись, не понимая, что происходит, а сущность уже вернула над ним контроль. Во все стороны, пытаясь дотянуться до людей вокруг, полетели гибкие темные ленты. От тех, в ком преобладал свет, они отталкивались, а в ком больше тьмы обволакивали. Но сущность упустила свой шанс. Ведуны, которые до этого равнодушно взирали на все это, уже вскочили со своих мест, и они оказались гораздо быстрее неопытного мальчишки, которого тьма так и не смогла подчинить. Спасая людей, Микита вонзил себе короткий нож в ногу, и боль снова вернула контроль ему, и тьма, так и не успевшая никого захватить, кроме того самого подавальщика, отпрянула. Удар отшвырнул его в сторону холодной, дверь которой сама по себе открылась, он влетел внутрь, снеся пару ящиков с овощами, его окутало светом, стало уютно и тепло. Последнее, что он увидел, прежде чем отключился, это как дверь сама по себе закрывается, а вся кухня залита золотым светом. На полу корчится подавальщик, которого коснулась тьма, и та выходит из него, истаивая, словно комок снега в горячей воде.